15 февраля 1945 года. 20 часов 44 минуты. Стенограмма совещания у фюрера. Присутствовали Кейтель, Йодль, посланник Хавель от Министерства иностранных дел, Рейхслейтер Борман, Обергруппенфюрер СС Фегеляйн, посланник Ставки Рейхсфюрера СС, рейхсминистр промышленности Шпеер, а также адмирал Фосс, капитан третьего ранга Люде нейрат Адмирал фон Путкамер, адъютанты, стенографистки. Борман. Кто там всё время расхаживает? Это мешает. Путкамер. Я попросил полковника фон Белого дать мне последнюю справку о положении Люфтваффе в Италии. Борман. Я не о полковнике. Все говорят, и это создаёт надоедливый постоянный шум. Гитлер. Мне это не мешает. Господин генерал, на карту не нанесены изменения на сегодняшний день в Курляндии. Йодль. Мой фюрер, вы не обратили внимания. Вот коррективы сегодняшнего утра. Гитлер. Очень мелкий шрифт на карте. Спасибо, теперь я увидел. Кейтель. Генерал Гудериан снова настаивает на выводе наших войск из Курляндии. Гитлер. Это неразумный план. Сейчас войска генерала Рендулича, оставшиеся в глубоком тылу русских, в 400 километрах от Ленинграда, притягивают к себе от 40 до 70 русских дивизий. Если мы уведем оттуда наши войска, соотношение сил под Берлином сразу же изменится. И отнюдь не в нашу пользу, как это кажется Гудериану. В случае, если мы уберем войска из Курляндии, тогда на каждую немецкую дивизию под Берлином будет приходиться по крайней мере три русских. Борман. Надо быть трезвым политиком, господин фельдмаршал. Кейтель. Я военный, а не политик. Борман. Это неразделимые понятия в век тотальной войны. Гитлер. Для того, чтобы нам эвакуировать войска, стоящие сейчас в Курляндии, потребуется... Учитывая опыт Лебавской операции, по крайней мере полгода. Это смехотворно. Нам отпущены часы. Именно часы для того, чтобы завоевать победу. Каждый, кто может смотреть, анализировать, делать выводы, обязан ответить себе на один лишь вопрос. Возможно ли близкая победа? Причем я не прошу, чтобы ответ был слепым в своей категоричности. Меня не устраивает слепая вера. Я ищу веры осмысленной. Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости союза, каким является коалиция союзников. В то время как цели России, Англии и Америки являются диаметрально противоположными, наша цель ясна всем нам. В то время как они движутся, направляемые разностью своих идеологических устремлений, мы движимы одним устремлением, ему подчинена наша жизнь. В то время как противоречия между ними растут и будут расти, наше единство теперь, как никогда раньше, обрело ту монолитность, которой я добивался многие годы этой тяжелой великой кампании. Помогать разрушению коалиции наших врагов дипломатическими или иными путями — утопия. В лучшем случае утопия, если не проявление паники и утрата всяческой перспективы. Лишь нанося им военные удары, лишь демонстрируя несгибаемость нашего духа и неистощимость нашей мощи, мы ускорим конец этой коалиции, которая развалится при грохоте наших победных орудий. Ничто так не действует на западные демократии, как демонстрация силы. Ничто так не отрезвляет Сталина, как растерянность Запада с одной стороны и наши удары с другой. Учтите, Сталину приходится сейчас вести войну уже... Учтите, Сталину приходится сейчас вести войну не в лесах Брянска и не на полях Украины. Он держит свои войска на территории Польши, Румынии и Венгрии. Русские, войдя в прямое соприкосновение с неродиной, уже ослаблены и в определенной мере деморализованы. Но не на русских и не на американцев я сейчас обращаю максимум внимания. Я обращаю свой взор на немцев. Только наша нация может одержать и обязана одержать победу. В настоящее время вся страна стала военным лагерем. Вся страна, я имею в виду Германию, Австрию, Норвегию, часть Венгрии и Италии, значительную территорию чешского и богемского протекторатов, Данию и часть Голландии. Это сердце европейской цивилизации. Это концентрация мощи материальной и духовной. В наши руки попал материал победы. От нас, от военных, сейчас зависит, в какой мере быстро мы используем этот материал во имя нашего триумфа. Поверьте мне, после первых же сокрушительных ударов наших армий коалиция союзников рассыплется. Эгоистические интересы каждого из них возобладают над стратегическим видением проблемы. Я предлагаю во имя приближения часа нашей победы следующее. 6 танковая армия СС начинает контрнаступление под Будапештом, обеспечивая таким образом надежность южного бастиона национал-социализма в Австрии и Венгрии с одной стороны и подготавливая выход во фланг русским с другой. Учтите, что именно там, на юге, в Надькане мы имеем 70 тысяч тонн нефти. Нефть — это кровь, пульсирующая в артериях войны. Я скорее пойду на сдачу Берлина, чем на потерю этой нефти, которая гарантирует мне неприступность Австрии, ее общность с итальянской миллионной группировкой Кессельринга. Далее. Группа армии Весла, собрав резервы, проведет решительное контрнаступление во фланге русских, использовав для этого померанский плацдарм. Войска рейсфюрера СС, прорвав оборону русских, выходят к ним в тыл и овладевают инициативой. Поддерживаемые штатинской группировкой, они разрезают фронт русских. Вопрос подвоза резервов для Сталина — это вопрос вопросов. Расстояние против него. Расстояние, наоборот, за нас. Семь оборонительных линий, укрывающих Берлин и практически делающих его неприступным, позволят нам нарушить каноны военного искусства и перебросить на Запад значительную группировку войск с юга и с севера. У нас будет время. Сталину потребуется 2-3 месяца для перегруппировки резервов. Нам же для переброски людей 5 дней. Расстояния Германии позволяют сделать это, бросив вызов традициям стратегии. Йодль. Желательно было бы все же увязать этот вопрос с традициями стратегии. Гитлер. Речь идет не о деталях, а о целом. В конце концов, в частности всегда могут быть решены в штабах группами узких специалистов. Военные имеют более 4 миллионов людей, организованных в мощный кулак сопротивления. Задача состоит в том, чтобы организовать этот мощный кулак сопротивления в сокрушающий удар победы. Мы сейчас стоим на границах августа 1938 года. Мы воедино. Мы — нация немцев. Наша военная промышленность вырабатывает вооружение в 4 раза больше, чем в 1939 году. Наша армия в два раза больше, чем в том же году. Наша ненависть страшна, а воля к победе неизмерима. Так я спрашиваю вас, неужели мы не выиграем мир путем войны? Неужели колоссальный военный успех не родит успех политический? Кейтель. Как сказал Рейхсляйтер Борман, военный сейчас одновременно и политик. Борман, вы не согласны? Кейтель. Я согласен. Гитлер. «Я прошу к завтрашнему дню подготовить мне конкретные предложения, господин фельдмаршал!» Кейтель, «Да, мой фюрер, мы приготовим общую наметку, и если вы одобрите ее, мы начнем отработку всех деталей». Когда совещание кончилось и все приглашенные разошлись, Борман вызвал двух стенографисток. «Пожалуйста, срочно зашифруйте то, что я вам сейчас продиктую» и разошлите от имени Ставки всем высшим офицерам вермахта. Итак, в своей исторической речи 15 февраля в Ставке наш фюрер, осветив положение на фронтах, в частности, сказал, «Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости блока, каким является коалиция союзников».